Пятый этаж. Следующий день встретил меня новыми сюрпризами. Во-первых, я заметил, что в лифте кто-то зажигалкой обжег кнопку пятого этажа. Во-вторых, на первом этаже вдоль стены выстроилось почтительное количество разных домашних вещей. От ночного столика до старенького ноутбука и от двух больших диванных подушек до микроволновки. Были там и книги, и множество детских игрушек и обуви, и картонные коробки, и бельевой тазик. Я и раньше наблюдал здесь подобную картину, когда соседи выставляли на показ старые и ненужные вещи, дабы ими мог воспользоваться нуждающийся. Правда, в подавляющем большинстве случаев это были книги, единичные элементы одежды или сломанные куклы и машинки, То есть, такой сброд, в непотребность которого бывшим хозяевам легко было поверить. Теперь же все выглядело так, будто кто-то удумал податься в монахи, или покончить жизнь самоубийством, или избавляться буквально от всего внутреннего убранства своего жилища, которое, в принципе, был в состоянии вытащить на всеобщее обозрение. Приглядевшись внимательнее, я увидел что этот некто не только выбросил вещи на произвол судьбы, но и предварительно надругался почти над каждой из них своим странно извращенным способом. Абсолютно у всех игрушек, изображавших существ с четырьмя конечностями, эти самые конечности либо были отсечены под корень, либо слегка надрезаны в суставах. Некоторые куклы лишились глаз – на месте которых красовались аккуратно проделанные сквозные туннели. Кое-где в эти отверстия были вставлены идеально подходящие по диаметру ржавые железные трубы. Пара изувеченных таким образом игрушек оказалась сшита затылок к затылку. Заглянув в глаза другой, можно было увидеть мир глазами другой. По крайней мере, так я понял смысл всего аспекта больного творчества неизвестного. На днище бельевого тазика обнаружился тонкий слой темно-бурого вещества, источавшего отвратительный запах, который я затрудняюсь сравнить с чем-либо знакомым. Из обеих подушек была извлечена добрая треть пуха, замененного собачьей, судя по аромату, шерстью, разного цвета и размера, птичьими перьями, и человеческими волосами, внутрь микроволновки оказалась всунута жестяная миска с лежавшими в ней отрезанными кукольными руками и ногами. Одной из самых неприятных деталей для меня стало то обстоятельство, что из клавиатуры ноутбука оказались выдернуты все кнопки, за исключением тех, что отвечали за печать символов Т, М, Е, Х, К а и л у и н почему-то я сразу вспомнил, что именно из них требовалось составить слово в приложении кроссвордов. С попытки найти которое в интернете и начались все мои проблемы. В первой попавшейся книге, открытой мною наугад, оказались вымороны все упомянутые знаки, а также изуродованные изображения, содержавшие людей. Правда, руки и ноги тут оставались целыми, а все внимание оказалось уделено лицам, перерисованным под или кротовьи морды. Выдвинув верхний ящик ночного столика, я тут же с омерзением отшатнулся. Дерево внутри оказалось заражено тем же самым грибком, который я увидел на дне клетки, притащенной к моей двери неизвестным некоторое время назад. Моим первым порывом было незамедлительно раздобыть жидкость для розжига, испалить все испоганенное имущество, но, к счастью, я быстро понял, насколько правильно это должно было бы выглядеть. Люди недавно пропали неизвестно куда, а теперь какой-то странный тип, их сосед по подъезду, сжигает их вещи, подозрительным образом покинувшие квартиры владельцев. Когда спустя несколько часов я вернулся в подъезд, то увидел, что часть вещей пропала, исчезли микроволновка и обе подушки. Я едва успел задаться вопросом об их судьбе, как в подъезд вошла женщина в грязной одежде, с опухшим лицом и целлофановым мешком в руках. Она неприязненно зыркнула на меня глазами и, подойдя к выстроившимся вдоль стены вещам, стала наполнять свою тару изуродованными детскими игрушками. «Не берите!» — сказал я. «Эти игрушки заразные. Их местный ненормальный подкладывает. Тут на всех вещах отрава. А ты откуда знаешь?» Грубым, хриплым голосом недовольно спросила женщина. У нас уже заболели соседи с третьего этажа. Все руки и лица в язвах. В полицию звонили, но они пока ничего не сделали. Маргинальша смерила меня недоверчивым взглядом, но затем положила пакет на пол и спешно вышла из подъезда. Со всей этой гадостью явно надо было что-то предпринимать. Что именно, я не знаю. Поэтому сделал первое, что пришло мне в голову. Вытащил из рюкзака тетрадь, вырвал листок, написал на нем ручкой «Зараза!» и положил сверху на столик. Не очень внятная мера, но лучше, чем совсем ничего. Вернувшись домой, я слазил в шкаф и отыскал там старое одеяло, имевшее весьма непритягательный вид. Мне подумалось, что если прикрыть им это добро, выставленное снизу, а табличку с предупреждением поместить поверх, то соблазна разбирать всю эту дрянь у народа станет чуть меньше, а там можно будет выработать лучший план действий. Я покинул квартиру, вызвал лифт, вошел внутрь и нажал кнопку. Лифт тронулся. Я запрокинул голову назад и устало прикрыл глаза, пытаясь хотя бы на минуту забыть о событиях, ставших в последние месяцы неотъемлемой частью моей жизни. Уже на протяжении некоторого времени я периодически поступал так и успел привыкнуть, что за те минуты, которые требовались лифту для достижения нужного этажа, мой мозг почти полностью отключался. Так что представавший моим глазам по окончанию поездки подъезд не вызывал во мне мрачных мыслей о младенцах в мешках, ночных посетителей с клетками для транспортировки человеческих самоваров и растворившихся в воздухе соседях. Но в этот раз все вышло иначе, потому что лифт явно остановился раньше, чем должен был. Я открыл глаза и подобрал свисавший край одеяла. Двери лифта не открывались, я перевел глаза на боковую стенку, где находился экранчик, на котором отображался номер текущего этажа, и у меня перехватило дыхание, цифра 5, пустой, мертвый этаж, почти несуществующий. Вдруг двери лязгнули и стали разъезжаться в стороны. Я инстинктивно поднял вверх руки с одеялом, желая накрыться им и стать невидимым для того, что находится снаружи. Спасаясь от неодолимого страха, я полностью перегородил себе обзор. Извне доносилось тяжелое, неровное дыхание, лифт полностью открылся, и в него кто-то зашел. Я услышал неверную грузную поступь и весь сжался, боясь даже моргать. Двери снова сошлись, лифт тронулся, и тут мое одеяло как-то резко дернулось вниз. Я вскрикнул, и человек, сорвавший с меня маску, кажется, тоже с криком отшатнулся в сторону. Напротив меня, к дверям лифта, приваливался полный мужчина лет 35, чье бледное лицо перекосилось от безотчетного ужаса. «Парень, ты...» Ты? Он не мог закончить фразу, осматривая меня с головы до ног и панически вращая при этом глазами, будто в попытке отыскать подвох. С тобой все нормально? Тут лифт наконец достиг первого этажа, двери открылись, и мой невольный собеседник вывалился назад, также прижавшись спиной к почтовым ящикам. Я вышел за ним и сделал два шага в бок, по направлению к выходу из подъезда. «Со мной все нормально», — сказал я. «А с вами что случилось? Вы не на пятом этаже живете?» Признаюсь, когда я задавал последний вопрос, у меня внутри на секунду проснулась смутная надежда на то, что сейчас хотя бы часть произошедшего объяснится. «Нет, я не живу здесь», — «Там, в тридцать четвертой, один мужик должен жить, а там...» «Как бы это...» Тут мой собеседник крепко зажмурился, потом широко распахнул глаза, будто вспомнил что-то чудовищное, и стал жадно втягивать ртом в воздух, словно задыхаясь. «Вы знакомы его? Родственник? Друг?» Я не сдавался. «Нет, нет...» «Я ходил узнать насчет займа, я от МФО, а ты знаешь, что?» На завершающем слоге мужчина нервно сглотнул. Я ждал, что он продолжит, но он молчал, испуганно глядя на меня. У меня начало складываться ощущение, что он с радостью выбежал бы на улицу, но боялся сближаться со мной, а я стоял в проходе. «Знаю, что?» – уточнил я. У меня была мысль, что речь могла идти о моем возможном знакомстве с должником, но не хотел раскрывать мою осведомленность. — Знаешь, что в тридцать четвертой квартире? — выпалил допрашиваемый мной человек, подаваясь вперед. — Не знаю, сам ходил туда недавно, не открывают. Растерялся я от неожиданного напора визави. — Там... «Капиздец!» — ответил он впервые, задержав взгляд на моем лице. «Я туда звонил минут пять, наверное. Никто не открывал. Тогда я прикрыкнул на них, что дверь вынесу, если не откроют. И тут началось. Сначала слышу звук, как будто кто-то стучит по полу деревяшками, и звук идет к двери». Потом что-то начало шкрябать возле дверной ручки с той стороны. Вроде как пытаются повернуть шпингалет, но не по-нормальному. А если старались зацепить его дощечками или типа того, еще минуты три это продолжалось. Потом дверь все-таки открылась. Я сразу взялся за ручку, потянул на себя, чтобы поскорее посмотреть на этого умника. А там... Человек без одежды, без рук и без ног. К культям прикручены деревяшки в форме протезов, только с натурально мелкими ладонями и ступнями, как у куколы. Я сначала обалдел, стал спрашивать, мол, мужик, что с тобой случилось-то? А он не отвечает. Я вообще не уверен, что он был на это способен. У него лицо было какое-то изуродованное, вытянутое, как у крота или крысы. Не знаю, что с ним произошло, но не думаю, что после такого человек может еще разговаривать. Потом вдруг смотрю, у него к этим рукам и ногам тьма тьмущая ниток или лесок привязана, и все тянутся в разные стороны, в потолок уходят, в стены, куда-то в дальнюю часть квартиры, на кухню, кажется, а за них там кто-то тянет, умело так, как в кукольном театре. Он начал шевелиться, руками водить по воздуху, потом сделал шаг ко мне. «Тут уж я не выдержал, рванул к лифту. Хорошо, что ты приехал быстро». Завершив последнюю фразу, собеседник с надеждой посмотрел на меня, ожидая, что я освобожу для него проход. «И что нам теперь делать?» – спросил я, вглядываясь в его лицо. «Нам?» – воскликнул мужчина. «Парень, ты пойми меня правильно, мне тут ничего не надо больше. Я не знаю, какие у вас дела, я просто увидел». «Но это меня не может касаться, не должно». «Как это не касается?» Я неосознанно попытался изобразить отропь. Но в действительности понял собеседника гораздо лучше, чем стремился показать. «Вы даже не считаете нужным позвонить в полицию?» «Там человека изуродовали, держат в заперти, издеваются над ним какие-то маньяки или бандиты. Вы ведь сами это видели?» «Но уж нет!» С внезапным нажимом проговорил мужчина. «Этого я точно не видел. Может, видел что-то другое. Но с таким в полицию не ходят, парень. А ты сам это знаешь. А то уже давно позвонил бы без меня». «Я здесь проездом, и за тебя пачкаться не собираюсь. Тебе охота? Влезай!» С этими словами он решительно двинулся вперед, и мне пришлось уступить ему. До тех пор, пока не хлопнула внешняя дверь, я молча стоял на месте, а затем, не имея уже ни малейших моральных сил приближаться к вещам, из освободившихся квартир поехал к себе». Тамошняя обстановка, однако, не принесла мне облегчения. Было ясно, что лимит ожидания истек, наступило время действовать. Моя предшествовавшая пассивность, если и усугубила ход событий, то, во всяком случае, никак не предотвратила их переход в терминальную стадию, а именно погружение окружавшей меня жизни в чудовищный кошмар, который я мог бы и не заметить, Если бы не случайный человек, пришедший выбивать долги из одного из жильцов дома в четко в нужное время. Правда, с конкретной последовательностью действий возникли проблемы. Можно сколько угодно обучать кого-либо играть в шахматы, объясняя ему, что слон ходит по диагонали, а конь буквой «Г». Но если с доски пропадут все поля, а фигуры противника до единой окажутся заменены непонятными камушками, человек впадет в ступор, и полученные знания ему не помогут. Если выйти из-за стола в такой ситуации не вариант, то логичнее всего предположить, что правила игры, возможно, не очень и изменились, а преобразования коснулись только обертки. Не могли же действия моих невидимых мучений не подчиняться совершенно никакой логике? Если подумать логически, каждая из их игр, за исключением второй, требовала только одного – следования правилам. В первом случае количество попыток было не ограничено, а за несоблюдение условий не предусматривалось наказание, число попыток тоже не лимитировалось. Но выдавался конкретный промежуток времени, за которым в случае отхода от правил следовали санкции в виде появления неведомого преследователя, встречи с которым, впрочем, мне позволили избежать, введя за это в еще одну мини-игру, в рамках которой мне уже предоставили лишь один шанс и почти не дали времени». Иными словами, с каждым разом условия становились все жестче, а штрафы дороже. Нетрудно было понять, что следующий раунд игры имел все шансы стать для меня последним, а это означало, что нужно было действовать на опережение. Вероятно, мой план покажется кому-то не слишком разумным, но ничего лучше мне в голову не пришло. Для того, чтобы приблизиться к пониманию ситуации, нужно было так или иначе проникнуть в одну из занятых чудовищами квартир и осмотреть ее. Наиболее отчаянный из рассмотренных мною вариантов предполагал использование бензопилы и, может быть, коктейлей Молотова на отходе. Но на столь радикальное мероприятие у меня духу все же не хватило. Вместо этого я решил задействовать квадрокоптер. Ради его покупки я выгреб большую часть накопительных средств. И тем же вечером современнейшее средство дистанционного наблюдения оказалось в моих руках. К нему я докупил стальной клин для колки дров, который примотал к передней части дрона с помощью изоленты. Несколько часов кряду я тренировался летать по жилищу проходя через повороты и минуя разного рода препятствия. Дождавшись глубокой ночи, я запустил коптер с балкона. В качестве цели я избрал ту самую, 34-ю квартиру, о которой мне уже пришлось услышать ряд не самых приятных вещей. Спускаясь, я пронаблюдал грязную, обшарпанную стену здания, тянувшуюся вдоль нее ржавую трубу, несколько чужих окон, занавешенных или напротив открытых чужому взору. В квартире на девятом этаже, на кухне, сидела женщина и, видимо, ее сын, молодой парень. Они непринужденно разговаривали и выглядели при этом такими нормальными, обыденными, спокойными. Вдруг мне пришла в голову мысль о том, насколько я был далек от них в ту секунду. Меня не волновали привычные человеческие проблемы. Я уже не помнил, когда в последний раз созванивался с родителями. Казалось, я наблюдал за этими людьми из бесконечно отдаленного от них мира. Жуткого и неправильного пялился через свою комнату почти так же, как некоторое время назад инфернальные монстры разглядывали меня самого из собственного измерения». Окно восьмого этажа было завешено. На подоконнике у седьмого мерно спал кот. На уровне шестого я через стекло увидел двоих детей, игравших, сидя на полу. Я уже успел спуститься ниже, когда меня вдруг прошиб холодный пот. «Дети?» Я был совершенно уверен, что все семьи с детьми из подъезда исчезли.